Глава вторая Наутро мы уезжали в деревню. Максим прогревал мотор, и я нашла предлог вернуться в квартиру Миши. «Миш, я тоже их видела ночью». Я схватила его за рукав, призывая поговорить о странных людях. Но парень молчал, отводя полный ужаса взгляд. Я сказала Максиму, что это сон, но знаю точно, что сном это не было. Я видела их своими собственными глазами. «Если захочешь избавиться от них, приезжай к нам в деревню. Моя бабушка поможет». Протараторив Миша наш деревенский адрес, я сбежала по лестнице и села в машину Макса. «Это прыгуны», — выслушав мою историю, заключила бабушка. «Кто они такие?» «Существа из-за зеркалья», — спокойно пояснила она. «Из-за зеркалья?» — смутилась я. «Из астрала ты хотела сказать?» «Нет, не из астрала». Я сказала именно то, что хотела сказать. Эти существа из-за зеркалья. ну что это за мир? Бабушка бросила на меня удивленный взгляд. Кира, это тот мир, что находится за зеркалом. Полным терпением голосом промолвила ведунья. Такой же, как наш мир, только по ту сторону. Мир наизнанку. Наизнанку? Да. И там есть мы, ты и я? «Есть. Только они полная противоположность нам». Я нахмурилась, не совсем представляя, по каким законам живет изнаночный мир. «Так что мы будем делать с этими прогунами?» Я легла на кровати и заложила руки за голову. «Ничего», — пожала плечами бабушка, проходя мимо. «Надеюсь, у нас будет возможность загнать их обратно в зеркало». «Что бы это значило?» Я тотчас села на кровати. «С Зазеркальем не все так просто. Мы вдвоем не справимся. Нужна отлаженная работа. Так что будем ждать помощи», спокойно пояснила она. «Помощи? От кого?» «От Миши и его соседок», невозмутимо заявила бабушка. «В момент, когда они придут к нам за помощью, начнется наша работа с Зазеркальем». «Тогда вряд ли начнется». Я снова легла на кровати и уставилась в потолок так что мы имеем прыгуны будут прыгать на свободе пока миша не решится к нам приехать да и по делу лесного стоуна у нас так ничего и нет одно радует что анатасия вы с отцом арсением отправили в ад бабушка расхохоталась тебе бы папки канцелярские вести их по номерам а почему бы нет будем хоть знать сколько нечсти отправили в свояси все когда то забывается ты уже не пишешь украдкой спросила она «Нет». «Почему?» «Даже не знаю. Наверное, потому что в какой-то момент перестала себе верить». М -м", задумчиво протянула ведунья. «Кажется, именно из-за этого ты когда-то давно начала все записывать. Подойди-ка сюда». Я встала с кровати и подошла к столу. На нем лежал белый сверт, перемотанный грубыми нитками. «Это что?» Но на мой вопрос не последовало ответа. Бабушка лишь поднесла губам указательный палец, и таинственно произнесла. Я замолчала. Бабушка покрутила между ладоней белое, как молоко, свечу и поставила ее на деревянную подставку недалеко от свертка. Она прочла короткое заклинание и вытащила из-за пазухи миниатюрные наполовину черные ножницы. Режущие полотна напоминали острый клюв фантазийной птицы, а кольца выступали в роли глазниц, от которых искусный мастер выковал волны тонких перьев. Бабушка прокалила тонкие ножницы над свечой и быстрым движением разрезала тугие нити свёртка. Однако ткань не распахнулась, а лишь немного расправила смятые края. В груди всё сжалось, ожидая увидеть проросшие сучки, наделённые не только силой жизни, но и магической силой. Ведунья принялась осторожно открывать белый свёрток, и я интуитивно отодвинулась от стола. Но перед нами открылись сухие сморщенные ветки плетёной куклы. Наш человечек не ожил. Напротив, в его голове поселился паук, сплетя вокруг добычи плотный кокон, а когда бабушка ножницами разворошила грудь колдовской куклы, из нее вперемешку с дряхлым деревом выползли тонкие извивающиеся тела филярий. «Фу!» — не удержалась я и тут же прикрыла ладонями рот. «Не волнуйся, говорить можно. Пациент скорее мертв, чем жив». «И что это значит? Лера убила нашего шпиона?» Бабушка звучно рассмеялась. «Нет, конечно, нет», — отходя от смеха произнесла она. «Просто Лера думала, что отдала нам пустышку. Но это не так. Если б мы изготовили плетеного человека только из веток по своим ведическим законам, мы бы действительно ничего не узнали о ритуале. Но я положила внутрь дохлых мух в лучших традициях магии Вика. Поэтому нам есть сейчас с чем работать». «Так вот откуда живность», — воскликнула я. Да, и это хорошо, что она поселилась внутри. Это значит, что энергетика плетеного человека, вопреки моим ожиданиям, осталась живой, точнее, пригодной для жизни. И о чем это нам говорит? О том, что Лера так и не вызвала, кого собиралась. Для этого ей понадобился круг веканок, но среди них не оказалось еще одной сильной ведьмы. Поэтому, я полагаю, она кого-то в данный момент готовит для завершения лесного ритуала. «Давай-ка переложи его с платка на газету», скомандовала бабушка, указывая на кишащего глистоподобными червями плетеного человека. Мне не особо хотелось брать его в руки, и я аккуратно подцепила магическую куклу вязальными спицами. Само собой он выпал, а его содержимое рассыпалось по полу. Бабушка неодобрительно причмокнула и подала мне миниатюрный веничек из сухих трав, что всегда висел сразу на спуске в погреб и служил для уборки ритуального мусора. И я взялась за уборку. бабуль почему у нас никогда не бывает так же пыльно, как в моем студенческом общежитии? У нас и вправду было необычайно мало пыли, хотя мы имели старинную мебель, довольно много окон, соответственно, штор, да и кучу трав под полом. Молодец, это важное наблюдение. Всегда примечай мелочи, — вмиг отозвалась бабушка. Если изба полна благотворной энергии, пыль в таком пространстве образуется меньше. Впрочем, такой дом всегда открыт для других, не особо желательных жителей. Бабуля явно указывала на наше летнее нашествие муравьев, птичьи гнезда под крышей и завсегдатых паучков в углах. Но если кроме пыли в доме ничего не живет, то и человек в таком помещении жить не стоит. Я полагала, пыль неотъемлемая часть любого жилого пространства, удивилась я. Да, но в одних домах достаточно вытереть ее один раз в неделю, а в других не пройдет и дня, повсюду пыльные клубы. Там не движется энергия жизни не циркулирует воздух. Все в этих домах застывает, словно умирает. Так порой и с людьми. Вокруг одного чисто, а вокруг другого пыль не оберешься. слово веканка довольно сильная ведьма», добавила бабушка, помогая мне собирать плетеного человека со всем его содержимым на старую газету. «Она, в отличие от некоторых других ведьм, обладает не только силой, но и древними знаниями». Ведунья покосилась в мою сторону, судя по всему, намекая на мою извечную лень в изучении колдовских заклинаний. «Бабуль, если ты опять о них, то это всего лишь заклинания, и вообще не пойму, на чьей ты сейчас стороне?» «Я на стороне правды». «Это просто формулы на мертвом языке. У меня не прибавится колдовского мировоззрения и глубины восприятия мира магии от заучивания всех этих фраз». «Я бы так не сказала», — воспротивилась она. «Приведи пример» не уступала я. «Лично я вряд ли смогу переубедить тебя, так как владею лишь родным языком и колдовским. Но твой Максим знает язык иной культуры. Спроси его, сыграли ли роль эти знания в его жизни и какую?» Не считая, что колдовской язык можно ставить на одну полку с английским, я все же должна была признать, что в споре бабушка опять победила. Конечно, она была права, как и всегда. Но мой, уставший от учебы, мозг просто отказывался впитывать что-то еще, кроме далеко не самой простой учебной программы. «Ты должна была начинать раньше. Сейчас бы не так тяжело было», — поучала ведунья. Я лишь вздохнула и выглянула в окно. У забора появился Максим, и я приветливо ему помахала. Небо синело, а солнце, клоняясь к горизонту, скрылось за высокими кучевыми облаками. «Надо съездить за твоей машиной», — произнёс Максим лишь только я вышла во двор. «Что ж, давай съездим», — вздохнула я. Мне не хотелось возвращаться к церкви, ещё меньше хотелось встречаться там с Мариной, и я в глубине души надеялась, что она ещё не вернулась из дома. «Тогда жди, скоро приеду», — сообщил Макс и скрылся из вида. Минут через десять раздался странный гул, а вскоре из-за угла появился трактор. За рулём выседал Макс, держа в зубах соломинку и поправляя наигранно вздыбленный чуб. Его непринужденная игра в сельского парня покоряла с первого взгляда. Когда все деревенские мальчишки с ранних лет старались сойти за городских, этот почти иностранец проводил все свое время в деревне, не стесняясь изображать тракториста. Пусть человек всегда старается выглядеть большим и значимым в страхе, что его пустота станет видна. Наполненный доверху человек живет без страха разоблачения. Он способен быть кем угодно в этом мире, выбрать любой путь, оставаясь везде лучшим из лучших». Когда-то давно бабушка открыла мне эту правду жизни, которую я поняла лишь сейчас, в момент восхищения Максимом и его духовной интеллектуальной наполненностью. Он подал руку, и я залезла в кабину. Тут было тесно, но ни меня, ни Максима это не смущало. Я еще раз взглянула на его чуп довольную ухмылку и расхохоталась. Мы ехали по грунтовой дороге, напевая деревенский фольклор, как вдруг я увидела, что нас сопровождают. метров в десяти от дороги средь стройных стволов сосен «Неспешно бежали серые волки. Они вели меня сегодня так же, как вела бабушку в ту крещенскую ночь Пума». «Время пришло», — пронеслось в голове. В церкви у озера шла воскресная служба. Сквозь витражи доходил красивый перелив хора, а из щели в двери сочился теплый свет и запах ладана. Христианская обитель казалась спокойной, выстоявшей под демоническим напором. Пока Максим привязывал мою копейку к трактору, а затем снимал с нее пару передних колес, на озерной глади появились первые звезды. По другую сторону водоема из леса вышел крупный волк. Он остановился у кромки воды и посмотрел, кажется, прямо мне в душу. «Кира, готова! крикнул Макс. «Поехали обратно!» Я помахала своему лебедю, что иду, а когда вновь взглянула на озеро, у воды уже никого не было. Мы добрались до дома, и, задержавшись в кабине, я нежно простилась с Максимом, пообещав встретиться завтра. В понедельник я оставалась в деревне, запланировав серьезно подготовиться к зачету, что был назначен на вторник. Они сопровождали нас всю дорогу до церкви и обратно. Даже в кромешной тьме я различала их тела и блеск глаз. «Волки?» — тихо уточнила бабушка. «Угу». Из города вернулся дедушка, и мы не хотели лишний раз тревожить его упоминанием опасных хищников. «Я думаю, время пришло», — тихо процедила она. «Да, я тоже думала об этом... Да, я тоже думала об этом пути домой», — призналась я. «Главное, отпусти страх. Знаю, это непросто, но страх — самая большая помеха при воссоединении со своим тотемом. Скажу больше, зачастую истинный тотем человека вызывает в нем неприязнь, панический страх. Именно так трансформируются силы и такова плата за сверхспособности». В этом случае победить свой страх значит признать в себе неограниченную силу сознания, перейти на новый уровень, принять помощь своего тотема. «Но я никогда не испытывала панического страха перед волками». «Нет-нет», — замотала головой ведунья. «Твой страх обусловлен лишь реально существующей опасностью. Но есть люди, к примеру, сильнейшим тотемом для которых является паук. А они с самого детства боятся этих созданий». В этом случае, пережагнув через свой страх и признав себе паука, такой человек получает все могущество своего тотема и всю его мощь. Бабушка напекла пирожков с капустой, я заварила крепкий чай, и мы прекрасно поужинали. Дедушка сдавал, этого нельзя было не заметить. Он все меньше шутил, все больше переспрашивал и уходил спать раньше обычного. Ко всему у него появились обязательные для каждодневного приема таблетки и довольно частый ритуал проверки артериального давления. Я уснула с мыслями о нем, точнее, о них, о моих стариках. Ведь придет день, когда они перестанут быть прежними. Моя всезнающая бабушка прекратит быть нерушимой стеной, источником силы и знаний. Придет грустный день, когда мне придется рассчитывать только на себя. Я открыла глаза. На улице было темно. Убывающая луна в россописи сияющих звезд с серпом повисла над лесом. Поле застыло в туманной дымке. В ее белизне просматривались очертания волка. Он неподвижно стоял, словно звал пробежаться по ночным дорогам. Набросив куртку и сунув ноги в утепленные галоши, я шагнула за порог. Страха не было, но холод тут же сковал голые под тонкой ночной рубахой ноги. Я спустилась по лестнице и остановилась, вдыхая пропитанный влагой воздух. Прямо у дороги меня ждал большой темный волк. Я открыла рот, подобно его пасти, и задышала чаще, с ним в унисон. Зверь затряс шерстью, и я замотала головой, перенимая его поведение. Он пристально посмотрел мне в глаза и поднял к звездам морду. Волк завыл протяжно и мощно, и я завыла на яркий серп луны вслед за ним. Когда я вновь посмотрела на дорогу, она была пуста. На ней больше не было волка, но волк теперь был во мне. Страх совсем пропал, а холод отступил. Ночь окутала звездным одеялом, и на лоне природы Я вдруг ощутила себя уютнее, чем дома в мягкой нагретой постели. Я шагнула вперед, навстречу ночи, когда вдруг поняла, что глаза приобрели дополнительную зоркость. Осмотрев поле, пытливый взгляд добрался до кромки леса. Я всмотрелась в его чернь. Из-за деревьев на меня глядели сотни горящих глаз. В ту же секунду от увиденного бросила в холодный пот. Я попятилась назад и вскоре, влетев на веранду, закрыла за собой дверь. Отдышавшись, я вошла в дом. «Мне привиделось, просто привиделось», — в страхе зашептала я. Подкравшись к занавескам, я взглянула в узкую щель. На фоне стены хвойного леса в тумане стояли люди, точнее, их черные тени с горящими как уголь глазами. «Кто там?» — прозвучал тихий голос бабушки, и я подпрыгнула на месте. «Прыгуны», — на выдохе произнесла я. «Как нашли нас?» Бабушка прикусила нижнюю губу и взглянула в узкую щель между штор. «Как ты углядела их? Ничего не видать!» Я одолжила зрение у волка. Бабушка повернулась и многозначительно закивала. «Да, теперь вижу в твоих глазах волчицу», протянула она, подводя меня к тусклому свету свечи. Я смогла усмирить свой страх перед волком. «Но эти люди...» — моя рука указала на окно. «Они приводят меня в ужас». «Там никого нет». Внезапно произнесла ведунья. «Но как же? Я же видела!» «Ты видела Зазеркалье», — перебила она. «Ты заглянула в другой мир, воссоединившись с тотемом. Посмотри в окно. Там нет никого». Тотчас подлетев к окну, я поняла, что она говорит правду. Жуткий мираж исчез вместе с призрачным туманом, и лишь желтый месяц все так же украшал звездное небо. «Но как же?» — я не находила слов. «Обычно мы встречаемся с тотемом в астральных мирах. но видимо, за зеркаль я оставила вчера в тебе неизгладимый отпечаток, открыв сегодня свои двери». «И что, шагнув к прагунам я могла с ними остаться?» Бабушка еле различимо кивнула. Еще несколько раз я тихо подходила к окну и проверяла неизменность пейзажа. Как только небо начало светлеть, ночные страхи испарились. Я с облегчением вздохнула и, забравшись в мягкую кровать, мирно уснула. «Они прыгали ко мне на третий этаж!» Из-за ширмы донёсся знакомый голос. Я не хотела просыпаться. Ночные приключения изрядно вымотали. Но вскоре запах пирожков и чая разгулял аппетит, и я прислушалась к разговору у круглого стола. Голос принадлежал Мише. Парень запинался, рассказывая о событиях минувшей ночи, и бабушка его дружелюбно подбадривала. «Не волнуйся, отправим их обратно во своясье. Только без твоей помощи не обойтись». А тут надо быть мужественным, понимаешь? Понимаю, Бабваль, но я никогда не встречался с потусторонним. Виноват за шепталон. Ничего, все, дорогой мой, происходит в первый раз. Главное, усмирить свои страхи.